и вылезали из него, черпая голенищами. Поле подымалось впереди, там хмурой стеной стояло небо, как будто все в копоти. Перед ним свежий выпавший снег на гребне светло белел. Где-то слева глухо отдаленно слышалась стрельба. Авиация не летала. При такой видимости отсиживаются летчики на аэродромах. Играет в домино со скуки. У них, наверное, и аэродром развезло. Не взлететь, не сесть. На гребне в реденьких кустах легли обледеться, закурили. Сколько не вглядывался Третьяков воспаленными от простуды глазами. Нигде поблизости пехоты не было видно. Ни окопов, ни землянок, никаких следов. Снежное поле, теряющееся в испарениях, сырая даль. Пока лезли по снегу, потный кашель перестал. Теперь он опять драл горло. «Снегу поешьте», — посоветовал Абухов. «Ну, «Скажешь, тоже». Третьяков глотал теплый дым, задерживал его в горле. Слышно было, как светок с шуршанием обваливается потаявший снег. Лицо ощущало рассеянный свет и тепло невидимого солнца, бродившего высоко где-то. «Гляди!» — показала Набухову. Над кустом, над мокрыми, тускло блестевшими голыми ветками толклась в воздухе мошкара. «Ожили, тепло чуют!» — сказала бухов Снег, вон уже весной пахнет. Я сейчас запахов никаких не чувствую, заложила все. Они говорили приглушенными голосами, все время прислушиваясь. А Бухов раскопал под снегом у корня прошлогоднюю замерзшую зеленой траву, пучком, как лук сунул в рот, жевал, зажмуриваясь. Зелени захотелось. А третьяков всем своим воспаленным горлом почувствовал ледяной холод колени его от того что он становился именно снег были мокры Его знобило все сильнее потягивала тело и ноги на немцевем не напхнемся товарищ лейтенант спросила бухов строго похоже что пехоты нет впереди похоже третьяков стал первым Они отошли шагов 30 и затемнело что-то. Скинув ремень с плеча, Третьяков взял автомат на руку. Махнуло Бухову идти отдельно. Он правильно сделал, что не четверых разведчиков взял с собой, а одного. Позади неба было светлее поле. В темных своих шинелях они четко виднелись на снегу. Подпустят немцы близко. И положит всех четверых. Из колышущейся редеющей пелены проступал прошлогодний темный сток сена, подтаявшая снеговая шапка на нем. Если тут у немцев под стогом пулемет, но никаких следов не было вокруг, подошли. У нас тут случай без вас был в дивизионе, товарищ лейтенант, и Абухов охотно присаживался спиной под сток. Хватит спину греть, пошли. Как раз только увезли вас, после войны расскажешь. И опять они шли по полю, смутно различая друг друга. Их обстреляли, когда из сырой мглы уже проступили голые, мокрые тополя хутора. Оттуда засверкало, понеслись к ним трассы пуль. Немцы и днем били трассирующими. Они уже лежали на снегу, а пулемет все не успокаивался, стучал над ними. Расползлись подальше друг от друга. Третьяков для верности, чтобы вызвать огонь еще раз, дал несколько очередей. И засверкало с двух сторон. Потом ударил миномет, Переждали. Вскочив на перегонки, бежали к стогу. Вслед пулеметчик слал яркие в тумане сверкающие веера. «Я говорил, пехоты нет впереди», — повеселев от близкой опасности, хвастался Бухов. Третьяков набивал патронами плоский магазин немецкого автомата. «Дураки немцы!»